Возвращение в Бостон в четыре утра было затеей несложной. Весь путь занял у него менее двадцати минут. Он оставил машину справа от здания на зарезервированном для кого-то месте, решив, что она никому пока не помешает. Охранник его сразу узнал и пропустил в здание. Поднимаясь по лестнице, Джек взглянул на часы. «Менее чем через два часа он должен быть в самолете». Войдя в библиотеку, Джек изумленно огляделся. Здесь был полный беспорядок. Латаша выглядела так, словно ей утром предстояло держать экзамен по специальности перед синклитом ученых-мужей. На столе были разложены увесистые тома, которые она сняла с полок. Все книги были открыты. Большая часть литературы была Джеку знакома. Учебники для интернов, справочники по физиологии, токсикологии и фармакологии. Материалы дела были разбросаны на столе. «Что здесь происходит?» — со смехом поинтересовался Джек. Латаша, вздрогнув от неожиданности, оторвала взгляд от какого-то учебника. «Ах, добро пожаловать, путешественник!» Джек взглянул на обложки книг, которые были ему незнакомы. Прочитав название, он положил их на место и сел напротив девушки. «Что случилось с вашим плечом?» — спросила она. Джек продолжал держать на ушибленном месте пакет со льдом. Правда, теперь это был уже не лед, а вода. Он рассказал Латаши о случившемся, и та посочувствовала ему и обругала Крега. «Здесь нет его вины», — стал защищать Крега Джек. «С моей стороны было глупостью тайком проникать в дом». После того, что бандиты сделали с его детьми, и после их угроз вернуться, если аутопсия будет проведена, этого делать явно не следовало. А я ведь только что закончил вскрытие. О чем, спрашивается, я думал. Но вы его гость, и прежде чем размахивать битой, ему следовало сначала узнать, кому он собирается проломить череп. Я уже не был его гостем, но оставим эту тему». «Слава Богу, я делался ушибом. По крайней мере, я считаю, что это ушиб. Возможно, придется сделать рентгенограмму ключицы». «Но есть и положительная сторона визита», — сказала Латаша. «Вы убедились, что супруг вашей сестры находится в полном здравии, разве не так?» Джек не смог сдержать улыбки. «А как анализатор биомаркеров?» — продолжила Латаша. «Вам удалось что-нибудь выяснить?» «Ничего такого, что позволяло бы думать об ошибке». «Что ж, мы должны радоваться этому», — сказала она, оглядывая разложенные на столе книги. «Похоже, вы зря времени не теряли». «После стакана диетической колы у меня открылось второе дыхание, и я проштудировала учебники по токсикологии. Я не обращалась к этому материалу со студенческих экзаменов». «Аллан вам звонил?» Несколько раз, но это хорошо. Чем чаще я слышу его голос, тем острее вспоминаю прошлое и прихожу в ярость. Он что-нибудь обнаружил? Нет, абсолютно ничего. Видимо, он пытается произвести на меня впечатление, но он проделал серьезную работу. Я знала, что он парень толковый. У него всегда были превосходные оценки по химии, математике и физике, но я понятия не имела, что он получил докторскую степень. А ведь для этого нужны хорошие мозги, а не просто упорство. Он сказал, что ему удалось исключить. Аллан уже исключил большую часть обычных, не подвергавшихся скринингу кардиотоксичных агентов. Химикаты для бальзамирования осложняют работу с образцами ткани сердца и печени, поэтому Аллан сосредоточился на жидкостях, где загрязнения меньше. А к чему все эти учебники? Я захотела выяснить, какие кардиотоксичные агенты могут вызвать инфаркт или просто причинить ущерб сердечной мышце. Будут ли симптомы инфаркта при отсутствии патологии сосудов сердца, то есть то, что мы обнаружили при аутопсии. Когда вы ушли, я взяла на себя смелость просмотреть несколько слайдов. Капилляры выглядят совершенно нормальными. Я оставила слайды под микроскопом в своем кабинете. на тот случай, если вы захотите взглянуть. «Верю вам на слово», — ответил Джек. «Думаю, мы не увидим ничего нового по сравнению с тем, что увидели при вскрытии средних сосудов». Потом я перешла от кардиотоксичных агентов к невротоксичным. Должна признаться, что это увлекательнейшее занятие, особенно в тех частях, которые связаны с биологическим терроризмом. «Вы прочитали предварительное показание?» — спросил Джек, поворачивая разговор на нужные рельсы. «Послушайте, ваше отсутствие было не таким уж и продолжительным. Думаю, что я сделала достаточно. Дайте передохнуть. У нас мало времени, и мы не имеем права им разбрасываться». «Я не разбрасываюсь, сэр», — фыркнула Латаша. «Я не уезжаю в город, чтобы узнать то, что мне уже известно, и не получаю тумаки». Джек потер лицо обеими руками, чтобы снять усталость. Он улыбнулся Латаши. «А где эта знаменитая диетическая кола? Но боюсь, что мне потребуется еще изрядная доза кофеина». Латаша показала на дверь. В обеденной комнате слева стоит торговый автомат. Когда металлическая банка упала в желоб, стук показался Джеку таким громким, что он вздрогнул. Джек не просто устал, он был вымотан до предела. Открыв банку, Джек задумался, стоит ли загружаться кофеином, если он и без того встревожен. Джек решил, что ясность ума для него сейчас важнее, и залпом опустошил банку. Джек редко принимал возбуждающие напитки и сразу почувствовал легкое головокружение. Вернувшись в библиотеку, Он занял место напротив Латаши и извлек письменные показания Крэга и Джордана из-под груды книг. «От корки до корки я их не читала», — сказала девушка, «но пробежала достаточно внимательно, чтобы составить перечень симптомов». «Неужели?» — спросил Джек. «Именно это я сейчас и собирался сделать». «Я составила список. Вы же о нем упомянули перед тем, как отправиться в путешествие». «Где список?» Латаша недовольно сморщилась, разгребая лежащие перед ней листки. А ты то, что надо, она передала лист через стол Джеку. Латаша разделила симптомы на две основные группы. В одной колонке перечислялись те, которые присутствовали утром 8 сентября, а в другой – дневные и вечерние. Утренняя группа включала боли в животе, сильный кашель с выделением мокроты – «Жар, закупорку носового канала, бессонницу, головную боль, метеоризм и общее возбуждение». Группу предвечерних и вечерних симптомов составляли боли в груди, цианоз, затрудненность речи, головная боль, трудности при хождении, а не менее тела, ощущение парения в воздухе, сопровождаемой рвотой, тошнотой и общей слабостью. «И это все?» – спросил Джек. помахивая листком. «Вы полагаете, что этого недостаточно? Покойная очень похожа на тех пациентов, которых нам демонстрировали во время учебы на медицинском факультете. Я просто хотел убедиться, что это все симптомы, названные в предварительном показании. Это все, что я смогла найти. Вы не встретили упоминание о потливости? Нет, хотя специально искала». «Я тоже искал», — сказал Джек. «Потливость при инфаркте — явление типичное. При первом чтении я не мог поверить, что о ней ничего не сказано, и очень опасался, что пропустил это важное свидетельство. Теперь я рад, что вы тоже не нашли упоминания о ней». Джек снова посмотрел на список. Проблема состояла в том, что, фиксируя симптомы, к ним не давали уточнений, а когда давали, то они были общими. Поэтому было сложно установить, какую роль каждый из них играл в клиническом состоянии «Пэйшенс». Замечание об онемении, например, мало что стоило без указания на локализацию, распространение и продолжительность. А ведь важно знать, была ли полная потеря чувствительности, или дело ограничивалось легким покалыванием. Одним словом, Джек не мог установить, какое происхождение имело онемение, «Неврологическое или кардиоваскулярные. «Знаете, что мне показалось самым интересным во всех этих трудах по токсикологии?» спросила Латаша, оторвав взгляд от какого-то толстенного учебника. «Нет, не знаю, что же именно», — машинально произнес Джек. Он не мог решить, стоит ли возвращаться к предварительным показаниям, чтобы поискать там уточняющие данные. «Рептилии», — сказала Латаша. То, как они выделяют яды и насколько их яды разнятся по силе, вызывает просто изумление. «Да, это любопытно», — сказал Джек. Открыв показания Джордана, он принялся лихорадочно листать страницы, чтобы побыстрее добраться до событий 8 сентября. Есть змеи, яд которых содержит мощнейший кардиотоксин, способный вызвать мгновенный некроз сердца. «Вы представляете, как он мог бы подействовать на показания сердечных биомаркеров?» «И что же это за змеи?» — с неожиданно пробудившимся интересом спросил Джек. Раздвинув лежащие на столе материалы, Латаша подвинула книгу к Джеку и указала пальцем на таблицу змеиных ядов. «Гремучая змея Махавы и гремучая Тихоокеанская змея». «Очень любопытно», — сказал Джек. Его интерес исчез так же неожиданно, как и возник. Передвинув книгу к Латаше, он добавил, «Но змеиные яды нам ни к чему. Гремучие змеи пейшенс не кусали». «Знаю», — ответила Латаша. «Я читаю о ядах потому, что хочу узнать, из каких веществ они состоят, ведь мы же ищем кардиотоксин». "Ага", пробурчал Джек. Он нашел в показаниях Джордана нужное место и углубился в чтение. «А вообще-то самые интересные ядовитые существа относятся к группе земноводных», — продолжала Латаша. «Неужели?» — сказал Джек рассеянно. Он нашел то место в показаниях, где упоминалось о болях в животе. Джордан говорил о болях в нижней части живота, справа. Джек добавил эти сведения к записям Латаши. «Первое место в этой кампании занимают колумбийские древесные лягушки», сказала Латаша и принялась листать страницы учебника, чтобы добраться до нужного раздела. «Неужели?» — повторил Джек. «Он продолжал листать показания, чтобы найти место, где Джордан говорит об онемении». «Их кожное выделение содержит одно из самых ядовитых субстанций», — не унималась Латаша. и эти субстанции оказывают мгновенное действие на сердечную мышцу. «Вы имеете представление об атрохотоксине?» «Весьма смутное», — ответил Джек. Он нашел упоминание об онемении. Из слов Джордана следовало, что это была парастезия, и конечности «пэйшенс» чувствительности не теряли. Джек занес эту информацию в список симптомов. «Это самый мощный яд!» Батрахотоксин, вступая в контакт с сердечной мышцей, мгновенно прекращает ее активность». Латаша прищелкнула пальцами. «Представляете?» «Представить трудно, не вслушиваясь в ее слова», — ответил Джек, который нашел упоминание Джордана о том, что Пэйшенс сказалось, что она отрывается от земли и парит в воздухе. Джек сделал еще одну запись в списке симптомов. Яд представляет собой стероидальный алкалоид и присутствует у нескольких видов лягушек, а его самая высокая концентрация обнаружена у вида, именуемого «филобатес тирибелис». Наименование полностью отвечает ужасному характеру земноводного. Яда крошечной лягушки хватает на то, чтобы умертвить сотни людей. Невероятно! Далее Джордан говорил об испытываемой пейшен-слабости – Как оказалось, ее слабость была общим состоянием. Вначале ей было трудно ходить, затем она стала испытывать трудности, принимая сидячее положение. Эта информация также дополнила список. Есть еще кое-что, что вам следовало бы знать об этом токсине, если, конечно, вы еще не знаете. Он на молекулярном уровне диполяризует электрические мембраны сердечных мышц и нервов, И знаете, как яд это делает? Для большего эффекта Латаша выдержала паузу и закончила. Он блокирует натриевые каналы. А вы считали, что исследование натриевых каналов всего лишь эзотерика? Что вы сказали о натриевых каналах? Спросил Джек, когда до его сознания дошли слова Латаши. Токсин проникает в мышечные и нервные ткани, и ионы натрия блокируются в открытых каналах. В результате этого затронутые ядом мышцы и нервы перестают функционировать. «Калий!» — словно в бреду пробормотал Джек. «Да», — ответила девушка, — «помните, мы говорили...» Джек неожиданно вскочил и принялся лихорадочно разгребать лежащие на столе книги и документы. «Где эти бумаги? Где?» — бормотал он с таким видом, словно им овладело легкое безумие. Латаша оборвала фразу на полусловие, откинулась на спинку стула и спросила, «А о чем это вы?» Поведение Джека привело ее в явное замешательство. «Вы знаете», — выпалил он, — «ну эти, как их?» Он искал нужные слова. «Эти бумаги!» «У нас здесь масса разных бумаг, и сколько же банок диетической колы вы выпили?» «Хватит!» — прошипел он и, протянув руки к Латаше, потребовал. «Дайте, дайте мне этот учебник!» «Пожалуйста», — сказала девушка, на которую трансформация Джека произвела, мягко говоря, странное впечатление. Джек принялся искать предметный указатель. Найдя его, он молниеносно провел пальцем по колонкам. Найдя то, что требовалось, Джек вернулся к нужной странице. При этом он перелистывал толстый том с такой скоростью, что Латаша стала опасаться за сохранность книги. Джек нашел нужную страницу и затих. «Не посчитаете ли вы чрезмерной смелостью с моей стороны, если я позволю себе поинтересоваться, чем вы занимаетесь?» насмешливо спросила Латаша. «Я думаю, что наступил миг произнести Эврика», пробормотал Джек, не переставая читать. «Вот», — воскликнул он через несколько секунд и поднял кулак, как это делают победители. Затем он захлопнул книгу и, глядя на девушку, сказал «Теперь я знаю, что следует искать Аллану. Обнаружение этого вещества не объяснит все известные нам факты, но зато докажет, что Крэг не виновен в медицинской халатности». «О чем вы?» – раздраженно поинтересовалась Латаша. «У нее не было сил разгадывать ребусы в пять утра». «Взгляните на эти странные симптомы из показаний Джордана». Он взял в руки список. «Ощущение парения в воздухе — это не пустая жалоба ипохондрика. Происходило действительно нечто весьма странное. И если Аллан найдет то, о чем я думаю, то можно будет предположить, что Пэйшен либо обожала японское суши, либо была яркой поклонницей гайтянского культа Вуду. Впрочем, боюсь, что мы придем к иным выводам». «Джек!» — сердито бросила Латаша — Я слишком устала, чтобы выслушивать ваши шутки. «Прошу прощения», — сказал Джек. «Я дразню вас только потому, что опасаюсь оказаться правым. Это как раз тот случай, когда я, несмотря на все затраченные нами усилия, предпочел бы ошибиться. Не сердитесь. Я все расскажу вам по пути в лабораторию Алана. Думаю, что мы подошли к финалу».